Глава 39. Весьма сомнительный поступок Мис МакГейн. Доктор Норвуд нахмурил брови. "И очень глупый. Можете встать. Миссис Коути принесла вам воды для умывания". Он укоризненно взглянул на Мэри и та опустила глаза. Джейсон, бледный и вспотевший от волнения, помог Кейт подняться с кушетки. Осознав, что ей ничего не угрожает, девушка почувствовала себя намного увереннее. Зато мы выяснили, кто убил Келли Паркер. — возразила она. — И получили неоспоримые доказательства. Вы сами провели замеры и убедились, следы пальцев на моей шее повторяют те, что остались на теле погибшей. Свидетельство доктора, проводившего вскрытие. Мой рассказ и показания Мэри должны убедить судью в том, что матрос Хупер невиновен. И все же этого недостаточно. Стэн вытер руки салфеткой. Вы упустили преступницу, позволили ей сбежать. «Это не упрек, просто констатация факта. А вот то, что вы повели себя безрассудно, следует вменить вам в вину, мисс Маккейн. Думаю, вы даже не понимали, насколько близки оказались к гибели. У этой женщины хорошо развитой кисти рук, возможно, из-за многолетней тяжелой работы, и вам несказанно повезло, что она не сломала вашу гортань и не повредила голосовые связки. Ее силы хватило бы, чтобы свернуть вам шею. И вашей подруге тоже». Джейсон побледнел еще больше и истово перекрестился. «Неужели был повод так рисковать? Вы могли рассказать обо всем капитану Айвороу?» Кейт возмущенно вздернула подбородок, давая понять, что скорее позволила бы себя убить, чем поделилась своим открытием с Робертом. Мэри ответила за нее. «В последние дни брат был слишком занят и не появлялся дома». Стэн только покачал головой, а потом повернулся к Джейсону. «Проводите обеих мисс в экипаж». Нужно срочно ехать в судебную канцелярию. Известие о попытке убийства подопечной губернатора в присутствии его дочери произвело на господина судью должные впечатления. В город тут же отправили несколько отрядов солдат для розыска и ареста миссис Чэпмен. Мистеру Озберну послали за преподобным, двух младших секретарей осматривать церковь. О случившемся немедленно доложили Эдварду Айвару, который в это время уже находился дома. Но больше всего Кейт обрадовала распоряжение о приостановке строительства Эшафота. Она надеялась, что Хупера в этот же день выпустят из тюрьмы. Но судья не оправдал ее ожиданий. Он заявил, что пока преступница не поймана и не допрошена, красавчик останется за решеткой. И это, мол, справедливо. Хватит того, что ему опять удалось избежать казни. Кейт подобное решение справедливым не показалось, но на споры у девушки просто не было сил. После всех допросов и объяснений ей хотелось лишь одного. Попаз домой, привеси себя в порядок и отдохнуть. Я поеду с вами, сказал доктор Норвуд. Вероятно, после таких новостей вашему отцу Мариен понадобится моя помощь. В его сопровождении девушки вышли из кабинета судебного секретаря и тут же столкнулись с Робертом, который, судя по всему, только что узнал о происшествии и бросился разыскивать их. Впрочем, приём его ждал более чем прохладный. Мэрия, глядя в брата, гневно нахмурилась, Кейт презрительно поджала губы. Даже Стейн не упустил возможности высказать неодобрение. "Прекрасно выглядите, капитан", усмехнулся он. "Сомневаюсь, отец Роберт. И прошу прощения, весь случившимся с застол меня в расплох, когда я навещал приговорённого к смерти матроса". Он мельком взглянул на Мэри, и та успела заметить, насколько взволнован её брат, какие искренние чувства переполняют его. Капитан повернулся к Кейт. Казалось, он готов был опуститься перед ней на колени и поклясться в вечной любви. «Мисс Маккейн», — смиренно склонив голову, проговорил Роберт, — «я в неоплатном долгу перед вами. Нет слов, которые выразили бы мою благодарность за то, что вы сделали». «Ах, оставьте!» — холодно бросила Кэтрин, даже не взглянув в его сторону. «Я сделала это не ради вас». Она взяла Мэри под руку и направилась дальше по коридору. Стейн последовал за ними. Вслед им летел взгляд к полной отчаянии и боли. Но никто из них не обернулся. «Ну и достанется же мне, мисс Сайвор», — всю дорогу до дома прочитал Джейсон. «Да и вам тоже. Когда губернатор разгневан, он не щадит ни правых, ни виноватых». «Не расстраивайтесь, ведь всё закончилось хорошо», — успокаивала его Мэри. «Хвала Господу, мы обе живы». Справедливость восторжествовала, а убийцу скоро поймают. Даже если мисс Айвер сердится на нас, то поворчит немного и простит. Она шибалась. Эдвард Айвер был в такой ярости, что казалось, над ним вот-вот полыхнут молнии и раздастся оглушительный гром. Благодарю вас, доктор, за то, что доставили юных мисс домой, проговорил он, всем своим видом показывая, что не рад посторонним в доме. Истенок, как человеку воспитанному, пришлось попрощаться и уйти. Впрочем, губернатор велел подняться к нему в кабинет. Ты разжалован, с порога заявил он дворецкому. Ступай на конюшню, чистить стоило. А не нравится, я сегодня же рассчитаю тебя и дам на прощание самые честные рекомендации. Джейсон только вздохнул, поклонился и вышел. Девушки тревожно переглянулись и вновь уставились в пол, надеясь, что отцовская гроза пошумит, пошумит, но всё же промчится мимо. Мариен, ты тоже будешь наказана, суровым тоном продолжал губернатор. Рамла проводит тебя в твою комнату, где ты просидишь заперти столько, сколько я сочту нужным, и обдумаешь своё поведение. Отец Взскхнула девушка, потрясённая этим решением, но мистер Райвер не дал ей слова сказать. "Кажется, ты забыла, кто ты такая, Мариан, и как себя следует вести дочери человека, являющегося доверенным лицом его величества. Ты стала позволять себе слишком много вольностей и совершаешь необдуманные поступки, не заботясь о последствиях. Ей едва не лишился чувств, узнав о пришествии в церкви." Единственное, что удержало меня, это весь о том, что ты невредима. Нет, нет. Ничего не желаю слышать. Немедленно отправляйся к себе. По велению приказа хозяина, темнокожая служанка взяла Мэри за руку и, невзирая на сопротивление девушки, увела её за собой. Кейт осталась стоять, кусая губы и чувствуя, как по спине пробегает холодок. Она уже догадалась, что самый большой всплеск ярости губернатора обрушится на неё. «Меня вы тоже посадите под замок? Или отправите чистить стойло?» — мягко поинтересовалась она, надеясь, что чем-то вроде этого дело и обойдется. Но ее слова еще сильнее разозлили мистера Айвара. «Я бы с удовольствием отправилась на конюшню и высек, а после запер на ключ до самого отъезда», — сквозь зубы проговорил он. «Как можно быть настолько неблагодарной?» Ваши безумные идеи чуть не погубили мою единственную любимую дочь. Вы дурно влияете на Мариан. Из-за вашей сомнительной репутации молодые мужчины из приличных семей опасаются заглядывать в наш дом и ухаживать за ней. Вы совершаете поступки, от которых порядочная девушка сгорела бы со стыда. Я слишком долго терпел ваше своеволие, мисс МакКейн, и, похоже, напрасно. Теперь я намерен взяться за вас всерьёз. Отныне вам запрещено приближаться к Мэри и покидать свою комнату без разрешения. Вы не посмеете, нахмурилась Кэтрен. В конце концов, я не ваша дочь. Ещё как посмею. Губернатор прошёл к столу, вытащил из верхнего ящика сложенную пополам бумагу и помахал ею. Ещё целый месяц до вашего совершеннолетия опекунство над вами принадлежит мне. И я имею полное право распоряжаться вашей судьбой. Несколько мгновений Кит смотрела на него потемневшими от возмущения глазами, а потом сделала то, чего мистер Айвор никак не ожидал. Стремительно подошла, выхватила бумагу из его рук и разорвала её на мелкие клочки. "Правда?" усмехнулась она, высыпав обрывки на ковёр. "И на каком основании?" Лицо губернатора побагровело. "Ф- «Вы авантюристка, такая же, как ваш омерзительный дядя!» Задыхаясь, выкрикнул он. «Убирайтесь вон! Вон из моего дома! Сейчас же! Немедленно!» Кейт хотела сказать, что сделает это с радостью, но горло ее отозвалось болезненным спазмом. Она молча развернулась и вышла из кабинета. Оказавшись в своей комнате, села на край кровати, а потом вскочила и стала торопливо собирать вещи. Вокруг царила гнетущая тишина. На девушке показалось, что она слышит за стеной приглушённые рыдания Мэри. Ничего, мы справимся. Китза перела доброжный сундук и с трудом подтащила его к двери. Если удары судьбы не смертельны, они сделают нас сильнее. В тот же вечер она поселилась в одной из комнат собственного приюта, на радость сплетницам, тут же растекшившим эту новость по соседним домам. Розыски продолжались двое суток. Но результата не принесли. Найти и арестовать Проденс Чепмен не удалось. Хотя патрульные отряды добросовестно обошли все улицы города и обследовали каждый закоуток. Роберт отправил на поиски своих людей и сам вместе с Абдейком и Онилом проверял подозрительные заведения, опрашивал мальчишек и уличных торговцев, надеясь на пасть на след преступницы. Тщетно. Она словно в воду канула. Никто не видел женщину. Её каморка при церкви со дня нападения оставалась пустой. Куда можно подеваться с острова посреди океана, задал с озорным вопросом господин судья и сам же ответил. Только уплыть на корабле. Отправьте патрульных на пристань, обыщите все судно стоящие на рейде и особенно уходящие. Она наверняка где-то там. Солдаты получили приказ, и целый день палубы и трапы кораблей скрипели под их сапогами но миссис Чепмен так и не обнаружили. Видно, ей в самом деле покровительствует дьявол, горестно вздыхал преподобный, ощущавший себя отчасти виновным в том, что произошло. Он и свёл её с ума, ведь прежде эта женщина была ко всем добра и кротка, как ангел. Хупер продолжал сидеть в своей камере, но теперь по просьбе капитана Айвора его хотя бы начали пристойно кормить. Кэтрин в эти дни почти не покидала приют. Женщины видели, в каком она состоянии, жалели её и старались если не поддержать, то по крайней мере не огорчать своими поступками. Даже Элисаат вот притихла и с большим рвением взялась за работу. Два платья были почти готовы. Оставалось украсить их кружевом и тесьмой, и судя по подсчётам, к концу августа должна была появиться первая небольшая прибыль. Впрочем, о прибыли Кэт сейчас и не думала. Она скучала по Мэри и всё ждала, что подруга приедет её навестить. Но Мэри не появлялась. Зато в один из вечеров в дверь постучали, и девушка увидела на пороге смущённого Джейсона. "Ну как вы?" спросила Кит, угощая его чаем. "Трудно, наверное, в одночасье из дворянского превратиться в конюха". "Господ с вами, мисс МакКейн", отмахнулся Джейсон. "Вы просто не знаете мистера Айвара. Дня не прошло, как старик постыл и начал жалеть о своём решении. Без лишних слов мне вернули должность и сделали вид, будто ничего не произошло. И вам не стоило ссориться с ним. Вы ждали бы чуть-чуть, а потом попросили прощения. «А что с Мэри?» — девушка внимательно посмотрела на него. «Она до сих пор сидит заперти?» Мужчина неловко заёрзал на стуле. «Видите ли, мистер Айвар...» отменил наказание и распорядился выпустить дочь, но мисс отказалась выйти из комнаты и закрылась на ключ изнутри. Губернатор пробовал говорить с её. Мы все пробовали, но она никого не желает слушать. Вот я и подумал, быть может, вы мисс Маккейн сумели бы убедить мисс Айвер прекратить бессмысленное затворничество. Она вас послушает, вы же её подруга. Именно поэтому я и не стану вам помогать, помолчав, ответила Кейт. Я уверена, Мэри знает, что делает, и если она таким способом выражает протест, я готова её поддержать. К тому же, девушка невесело усмехнулась. Я не вернусь туда, откуда меня с позором изгнали. Отныне мой дом здесь. Джейсон уехал ни с чем. Однако на следующий день Кейт решила, что пора прекращать сидеть в четырёх стенах. Отправилась в госпиталь на осмотр и там между делом поделилась своими переживаниями с доктором Норвудом. "Скверно получилось", вздохнула она. "Бедная Мэри, она мне жизнь спасла, а я её испортила. Мистер Райвор отчасти прав. И вы тоже. Я плохая подруга, я приношу несчастье всем, кто сближается со мной из-за своей склонности к авантюрам". И да, я получила по заслугам, но Мэри она такого не заслужила. Мне хочется за чем-нибудь помочь ей, но я не могу, Кэтэн спеснула руками. И Стэн заметил слёзы в её глазах. А кто ещё, если не я? На капитана я бы не стала рассчитывать. Мистер Пламер, несмотря на его чувства к Мэри, всегда будет на стороне губернатора. Она хотела что-то ещё сказать, но закашлялась и замолчала. Тен протянул ей стакан воды с успокоительными каплями, а потом спокойно проговорил: "Вам нельзя нервничать, мисс Маккейна. Возвращайтесь к себе и отдохните. Я попробую что-нибудь сделать для мисс Марианна". Мари лежала на кровати и смотрела в потолок. Так проходили теперь её дни. Когда тет с вынес ей приговор, не дав оправдаться, Мэри от обиды и отчаяния проплакала до темноты. Да, они с Кейт поступили весьма опрометчиво. Возможно, им следовало поехать не в церковь, а сразу к господину судье и всё ему рассказать. Или взять с собой кого-то ещё, например, Джейсона. Но смогли бы они тогда вынудить миссис Чепман признаться в убийстве? Получили бы нужные доказательства? Вряд ли. Китти играла с огнём, но она хорошо всё продумала. Мэри поражалась её уму и бесстрашию, одновременно удивляясь своей находчивости и дерзости. «Впервые». Она ударила человека, желая его убить. И чем? Библией, бесценным старинным изданием, хранившимся у алтаря. Сейчас это виделось святотатством, но в тот момент для Мэри существовала только одна настоящая ценность — жизнь ее лучшей подруги. Она бы рассказала все это отцу и потом непременно попросила прощения, но Эдвард Айвор не пожелал ее слушать. И самое грустное, он поступил в точности как Джейкоб Дуглас запиравшие её за любой проступок. Мысль об этом наполнила сердце Мэри мучительной болью. Но когда слёзы высохли, её вдруг охватила злость и желание настоять на своём, показать отцу, что отныне она сама будет распоряжаться своей свободой, пусть не так, как от неё ожидают. Когда рамла наконец отперла замок и елеиным голосом сообщила, что мистер Айвар прощает мисс и позволяет ей выйти, Мари выхватила у неё из рук ключ, захлопнула дверь перед носом служанки и, закрывшись на все обороты, попросила передать отцу, что она не прощает его. Девушка не отвечала ни на просьбы, ни на угрозы выломать дверь, ни на увещевания, хотя в глубине души ей было жаль отца. Но Мари прекрасно понимала, если проявить слабость один раз, он увы не станет последним. И надеялась, что Кейт сейчас также упрямо сражается за право быть выслушанной, понятой и свободной. В своём добровольном заточении девушка много думала, а когда засыпала, ей виделись какие-то странные смутные обрывки снов, которые утром она отчаянно пыталась сложить в единое целое. Чувство голода беспокоило её, но не сильно. Чистой воды в кувшине было достаточно, и пила она по чуть-чуть, только чтобы не испытывать жажду. Каждый день к ней кто-нибудь приходил с уговорами: Джейсон, отец, прислуга и даже Чарлз. Слова, которые он говорил ей, были, по сути, правильными, но Мэри все время казалось, что вместо него она явственно слышит отца. Поэтому я отвечала ему, как Эдварду Айвору, «Нет, не открою и не смейте меня заставлять». Возможно, она бы сдалась, если бы ее попросил Роберт, но брат к ней не приходил. Мэри подозревала, что он вообще не знает, в каком она положении. Скорее всего, капитан занимался поисками убийцы, чтобы Хупера побыстрее выпустили из тюрьмы. Снова раздался стук. И девушка, повернув голову, негромко спросила: "Кто тама?" Она всё ждала, что услышит голос Кэтрин, но это опять оказалась Рамла. "Не сайвер", жалобно протянула она. "Умоляю, спуститесь вниз. Вас пришёл навестить доктор Норвуд". Губернатор выглядел нездоровым. Лицо поссирело, глаза запали, руки то и дело подрагивали. Душевное состояние мистера Айвора находилось в еще большем упадке. И Стейн, посчитав его пульс и послушав сердце, был вынужден прописать ему успокоительную микстуру. Но собственные недуги не волновали старика. Он переживал только о дочери. «Что я наделал, доктор Норвуд?» — сокрушался он. «Я так испугался за Мэри, что на какое-то время словно лишился разума. Я кричал на неё и вёл себя как настоящий тиран. Бедная моя девочка, я не должен был с ней так поступать. Лучше б я отругал одну мисс Маккейн и посадил её под замок. Это стало бы наказанием и для Мэри. А теперь моя дочь в оперти уже несколько дней, ничего не ест, и вода у неё должно быть закончилась. Что же делать, доктор? Я боюсь, что она погубит себя. Вы пробовали поговорить с ней? Разумеется, но Мэри не желает со мной разговаривать. Она никого не слушает, даже мистера Пламера, уж как он умолял её, как умолял ради своей любви. Стэн едва заметно усмехнулся, а потом предложил: Пусть служанка поднимет к мисс Сейвор и скажет, что я хотел бы её увидеть. Губернатор с сомнением посмотрел на него, однако решил попытаться, вдруг повезёт, и позвал Рамлу. Женщине было велено передать Мэриэн, что к ней пришел доктор Норвуд, и служанка ушла, но очень скоро вернулась, как и ожидал мистер Эйвар одна. «Прошу прощения, сэр», — печально проговорила она. «Но юная мисс ответила, что если вы беспокоитесь о ее телесном здоровье, то не стоит, она чувствует себя хорошо и в услугах врача не нуждается». «Ну вот», — вздохнул мистер Эйвар. И так каждый раз. Вступай к себе, Рамла. Подождите, вдруг сказал Стейн и замолчал, удивившись тому, что собрался сделать. Это было неожиданно даже для него самого. Хочу ли я этого? спросил он себя. Правильно ли я поступаю по отношению к девушке? Не пожалею ли я о том, что решился на этот шаг? Что-то внутри него ещё сомневалось, приводя различные доводы, Но мудрое сердце на все три вопроса тихо ответило: "Да. Матушка была права. Я слишком долго страдал и теперь хочу попытаться начать всё заново, ибо я это заслужил". "Передай им мне Смарен", наконец произнёс он, что я пришёл не просто так, а с намерением предложить ей руку и сердце. И хотел бы сделать это не через дверь, а здесь, Присутствие мистера Айвора, чтобы сразу получить его родительское благословение. Ромла изумленно округлила глаза. Эдвард Айвор в первый момент растерянно заморгал, а потом нахмурился. «Не стоит шутить такими вещами, доктор. Возможно, это заставит дочь выйти, но после она возненавидит нас обоих». «Я не шучу», — ответил Стейн. «Я действительно хочу предложить ей стать моей женой». И увидев отражение лица губернатора с усмешкой добавила: Понимаю. Вас смущает моё происхождение. Вы надеялись выдать дочь за человека знатного, состоятельного, желательно близкого вашему кругу. Это Эстейн Уильям Макморан, единственный сын и наследник графа Норвуда. Вам подойдёт? Мистер Райвер застыл, поражённый услышанным. Рамла помнила с первой, подобрала юбки и выбежила из гостиной. В наступившей тишине было слышно, как она громко топот несётся по лестнице, а потом возбуждённо что-то говорит. Довольно долго ничего не происходило. За это время Стэн успел рассказать губернатору о своей семье и о том, как попал на Бермуды. Наконец в коридоре раздались шаги, и на пороге появилась Мэри. Немного бледная, измождённая, но что порадовало отца в новом платье и с аккуратно убранными волосами. «Добрый день, доктор Норвуд», — проговорила она, широко раскрытыми неверящими глазами, глядя на Стейна. «Я... Мне передали, что вы...» «Мисс Мэриэн...» Он глубоко вздохнул и поднялся, опираясь на трость. «Я говорил с мистером Эвером, и он сказал, что целиком полагается на ваше решение. Поэтому...» Простите, что не могу встать на одно колено, но позвольте спросить. Примите ли вы моё предложение и согласитесь ли выйти за меня замуж?